Глава двадцать Андреас обрадовался тому, что мне уже известны имена и прозвища трех рейфов. Я помню имя Инзидор, которым принц закончил привязку тающего человека. В прочитанной сегодня утром истории присутствовал невидимый рейф по имени Дальмьер Фен. И голодная мать, говорю я. Вроде бы ее звали Маджра. Я не уверена, что произношу ее имя правильно. Андреас проговаривает это имя и просит меня повторить его несколько раз. «Хорошее начало, мисс!» «Мисс!» Пожав плечами, он продолжает. «Хорошее начало! Продолжим наше обучение со слабых рейфов. Именно на них будут сосредоточены ваши усилия, следующей недели или месяцы. После чего Андреас начинает перечисление головокружительного количества имен и прозвищ, называя рейфов одного за другим. Я теряюсь в считанные мгновения, и когда он заканчивает перечень имен и просит меня их повторить, я вспоминаю не больше двух-трех. Андреаса, похоже, совсем не беспокоит моя беспамятность. «Хорошо, хорошо!» — кивает он, прикрыв веки. «Теперь еще раз!» Проходят часы. Андреас, несмотря на мягкость своего характера, оказывается строгим учителем. Он до хрипоты заставляет меня повторять имена и дает передышку лишь для того, чтобы я смочила горло водой. В какой-то момент приходит Микаэль с хлебом, сыром и вином. Съев всего пару кусочков, Андреас тратит время перекуса на изучение одной из принесенных с собой книг, делая по ходу чтения заметки. Микаэль ласково улыбается мне, сидя на полу возле моего кресла. — Как вам обучение, мисс Дарлингтон? Обмякнув в кресле, я проглатываю кусочек сыра, который свинцом опускается в желудок. — Слишком... «Много всего. Я не нахожу, что еще добавить и захлопываю рот». Микаэль, понимающе кивает. «Знаю. Действительно много. И, к сожалению, становится только больше. Но со временем вы закалитесь, не переживайте. Он поднимается, собирает пустые тарелки с чашками и оставляет меня наедине с Андреасом. Я снова погружаюсь в запоминание и перечисление имен, от которых уже раскалывается голова. Потом, наконец-то, доносится далекий звон колокола. Андреас наклоняет голову и вдруг резко поднимается. На сегодня все, мисс. Вы можете идти. Я смотрю на него, несколько ошалело. Мы закончили? Следующее занятие завтра после шести ударов колокола. Говорит Андреас и собирает свои книги в стопку под рукой, открывает одну из них и зарывается в нее, всецело погрузившись в поиски и позабыв обо мне. Он даже не попрощался. Я бы попрощалась первой, но какой в этом смысл? Скорее всего, он меня даже не услышит. Я поднимаюсь по лестнице на верхний этаж, Нелл поглощена работой за своим столом, и когда я заговариваю с ней, проходя мимо, лишь что-то буркает в ответ. Микаэля не видно, и я не знаю, сидит ли еще за столом Вербен и принц, а Вербена, вероятно, еще внизу, в хранилищах, корпит над связывающим заклинанием голодной матери. Меня охватывает дрожь, и, пытаясь справиться с ней, Я обхватываю себя руками. Я должна присесть за стол и тоже над чем-то поработать. Андреас сказал, что я могу идти, но значит ли это, что моя служба на сегодня окончена? Надеюсь на это, очень надеюсь. Я выжата как лимон и готова свалиться от усталости с ног. Но мне придет мысль о том, чтобы уйти, бросив библиотекарей. «Мисс Дарлингтон!» Я поворачиваюсь на свое имя, и мои губы расплываются в улыбке. «Лир!» Красавица-троллиха стоит в дверях библиотеки. Она подзывает меня рукой, и я более чем счастлива поспешить к ней. Как здорово, что кто-то, не имеет значения кто, проводит меня до моей комнаты. «О, моя бедная маленькая госпожа!» Сочувствующе встречает она меня. «Вы выглядите такой утомленной!» «Они вас совсем загнали!» Озабоченно накудахчет лир, чья чувственная красота совершенно не сочетается с материнской заботой. Обняв меня рукой за плечи, она выводит меня в коридор. «Как прошел ваш первый день?» «У меня хватает сил лишь промычать в ответ что-то невразумительное». Лир довольствуется и этим. Ведя меня по поразительному лабиринту коридоров, она сама развлекает себя, болтая о других библиотекарях и их различных чудачествах. Я слушаю ее краем уха. Спустя, кажется, вечность мы, наконец, доходим до моей комнаты. Пошатываясь, я добредаю до постели и падаю поперек нее без сил. Лир суетится, уговаривая меня снять рабочую одежду, но потом сдается и ограничивается тем, что распускает мои волосы и снимает с меня туфли и чулки. Она кладет мои ноги на кровать и накрывает меня одеялом. «Я принесу вам ужин после девяти ударов колокола», — говорит Лир, убирая волосы с моего лица. У меня все плывет перед глазами, но я выдавливаю улыбку. «Отдыхайте, маленькая госпожа!» Мурлычет она, точно кошечка над своим котенком. «Приятных вам снов!» Мне не до возражений. Глаза смыкаются прежде, чем лир подходит к двери. Услышав щелчок закрывшегося замка, я поворачиваю снабок, зарываюсь лицом в подушку и погружаюсь в сон. «Мар! Мар! Мар! Хурар-то-курар! Мар!» Проникает в сны поток грубоватых рычащих слов, пробуждая меня и врывая в реальность. Я лежу в постели, не в состоянии поднять отяжелевшие веки. Тело ноет от изнеможения. «Мар! Мар! Мар! Хурар-то-курар! Мар-то-рат!» Скрежещут, как трущиеся друг о дружку, камни три отчетливых голоса. Затем раздается четвертый, милый шипелявищий: Смотрите, она проснулась. Она говорит на человеческом языке. На моем языке. Это настолько неожиданно, что я с трудом приоткрываю один глаз. Все размыто. Я промаргиваюсь, и мир обретает четкость. Передо мной ряд троллиных лиц, выстроившихся у края постели, три необыкновенно уродливых мордочки и личика, что прекраснее зари в чудесный весенний день. Все четверо широко улыбаются мне. Я успеваю лишь выдать короткое «оу», как троллята запрыгивают на постель. Мальчишки радостно скачут, и я чуть не слетаю с матраса. Вскрикнув от испуга, я вцепляюсь в каменный столбик кровати. "Джорта!" кричит братьям самый маленький тролленок. по-моему, Калькс. "Перестаньте!" Бледные ручки обнимают меня за талию. Опустив взгляд, я смотрю в поднятое ко мне красивое до невозможности личико сис. "Мар" шепчет она и вздыхает. «О, нет!» — выдыхаю я и, покачав головой, оглядываю всю четверку. «Как во имя семи богов вы меня нашли?» Мальчишки принимают мои слова за приглашение. Они облепляют меня со всех сторон и забираются на колени, придавливая массой каменных конечностей. Сис перебирается повыше и теперь обнимает меня не за талию, а за шею. Она свирепо рычит на любого из братьев, осмеливающихся подобраться ближе, чтобы скинуть ее. Кажется, меня задушат в объятиях. Достаточно рявкаю я. Тролята замирают. Похоже, на них действует резкий авторитетный тон. Слезли с кровати. Для большей убедительности я хлопаю в ладоши. «Мигом!» Один за другим они спускаются вниз и без лишних понуканий выстраиваются передо мной по росту. Я оглядываю их, припоминая вслух имена. Диг, Хар, Калькс и Сис. Они сияют от восторга, блестя зубами в свете бледных ламп над головой. У меня сердце сжимается от того, насколько они счастливы, слышать свои имена, но я должна быть тверда. А теперь слушайте. Я не могу быть вашей мамой. Понимаете? Улыбающиеся лица становятся печальными, глаза СИС наполняются слезами, но я сжимаю волю в кулак и расправляю плечи. Простите, но так уж вышло. Принц запретил мне усыновлять детей-троллей, и я обязана подчиниться ему, нравится мне это или нет. Я — должница». сис начинает подвывать, откинув голову назад и горестно рыдая. Окружив ее, братья бросают на меня укоризненные взгляды. «Скажи что-нибудь!» — требует калькс. Он говорит с сильным акцентом, но вполне понятно. «Скажи что-нибудь, Мар! Его голос пронизан отчаянием так же, как пронизан печалью и дикой надеждой уродливой мордашки его братьев. Ну как их отвергнуть? Я мысленно считаю до десяти, ожидая ноющую боль от сопротивления обязательствам. Так всегда было со стрельдой. Приказ принца, конечно же, вынудит меня починиться. Однако ни боли, ни давления силы стискивающий разум или сердце. Как это возможно? Я должница принца. Он отдал приказ. У меня не должно быть выбора, подчиняться или нет. Так ведь? Я смотрю в лица малышей. Сесть перестала подвывать и глядит на меня в окружении братьев, заливая красивое личико безмолвными слезами. Это невыносимо. Ладно. Всплескиваю я руками. «Хорошо, можете остаться на ночь. Но на этом все. Слышите меня? Утром вы вернетесь туда, откуда пришли». Остается только догадываться, услышали они мои последние слова или нет, поскольку троллята с радостными криками прыгают ко мне на кровать, залезают под одеяло и удобно устраиваются там. СиС у которой чудесным образом высыхают слезы, с блаженной улыбкой забирается мне под руку. Боги Всевышние, что скажет Лир, принеся обещанный ужин? Оглядев комнату, я замечаю на противоположной ее стороне низенький столик с блюдом и тарелками. Видно, Лир уже приходила, и троллята не постеснялись поесть. Я со вздохом кладу ладонь на живот, А вот мой желудок пуст. Скольжу взглядом по мгновенно уснувшим детям. Три некрасивых мальчика кажутся почти милыми. Почти. Особенно малыш Калькс. На сердце теплеет. По правде говоря, мне нравится чувствовать себя нужной. Перед внутренним взором встаёт лицо Оскара, моего бедного младшего брата, одинокого в доме наших родителей, все глубже погружающегося в отчаяние и все больше погрязающего в пороках. Мне нужно быть рядом с ним. Мне нужно выжить, вернуться и как-то спасти его. Еще десять лет, — шепчу я. Спускаюсь чуть ниже, чтобы положить голову на подушку, и закрываю глаза. Убаюканные сопением троллят, Снова соскальзываю в сон. «Он любит тебя. Ты ведь знаешь?» Судорожно вздохнув, распахиваю глаза. Я лежу во тьме, окруженной маленькими телами. Лампы над головой едва горят, и комната полнится тенями. Я усиленно всматриваюсь в самые густые тени в углу на другом конце комнаты. Там что-то есть? Что-то плотное? но невидимое сокрыто за пределами моего зрения. Что-то отделенное от меня лишь тонкой завесой реальности. Я долгое время лежу, напрягшись всем телом и прерывисто дыша, но постепенно начинаю проваливаться в сон.